Болон налил в стакан коньяку и протянул его Саре. Затем, намочив губку, он смыл с ее блузки пятна крови и внимательно выслушал ее рассказ. Мафиози появились абсолютно неожиданно. За истекшую неделю это был уже третий их визит. Они перерыли грязное белье, пересчитали зубные щетки в ванной комнате и вывернули все мусорницы. Тому, что был помоложе, Старший получил проверить подсобные помещения, но, по словам Сары, он ограничился лишь короткой прогулкой по двору, во время которой просто заглядывал в распахнутые двери. Его босс начал угрожать Саре, попытался запугать ее неизбежными неприятностями за укрывательство человека, поставленного вне закона. Оба мафиози пытались сойти за детективов. Это-то и ввело Сару в заблуждение она открытым текстом выдала им все, что о них думает, назвав мелкими, ничтожными негодяями. Должно быть, мафиози показалось, что она зашла слишком далеко, и они решили отвезти ее в участок, чтобы задать несколько вопросов. Именно в этот момент в дело вмешался Болон, и слава богу, что он подоспел вовремя. Как правило, люди никогда не возвращались с подобных допросов в участок старшим был тот высокий спросил болан усар э да ты знаешь как его зовут тот второй не называл его по имени хагер он назвал его хагером легкая улыбка тронула губы болона очень хорошо теперь вспомни его голос какой у него был голос такой а может такой Он по-разному воспроизвел голос покойного убийцы из команды Талиферу. На одном из вариантов Сара остановила его. — Хорошо, — сказал Булан. — А теперь внимание! Это очень важно! Какой у него был тон? Как он говорил? Мак загундосил себе в нос, затем заговорил серьезным низким голосом, потом сиплым и натрезнутым. Э, — А может быть так? И он продолжил свои вокальные упражнения. Сара покачала головой, пораженная этой невероятной способностью Болана. Наконец он подобрал нужный тон. Оставалось лишь определить акцент и особенности дикции покойного. Когда маг заговорил почти не шевеля губами, выставив вперед подбородок и едва разжимая челюсти, Сара изумленно покачала головой и прошептала «Это он!» и «Еще не совсем!» — отозвался Болан все тем же тоном. «Правда, цыпочка? В этом голосе не хватает индивидуальности, а? Нужно бы ее добавить. Я имею в виду...» «Чуть побольше нытья в голосе», — возбужденно посоветовала ему девушка. «Не слишком, но...» «Мне казалось, будто его долго водили за нос. Он сердился, но сдерживал себя». «Хорошо, хорошо, куколка. Скажи-ка мне, цыпочка, чего тебе надо? Может, влепить тебе пару-тройку оплеох? Ты этого хочешь?» поежилась и опустила глаза. Хватит, это слишком близко к оригиналу. Болон отметил про себя, что он лишь приблизительно имитировал голос Хаггера, но большинство людей по-настоящему не обращают внимания на интонации других, и они замечают лишь привычные обороты, да дефекты речи. Именно отсутствие наблюдательности у людей помогало Болону при организации подобных маскарадов. Но зачем тебе — спросила Сара. — Идем, увидишь. Они вышли из дома и направились к брошенной машине. Сара старалась не замечать двух трупов, лежащих у ее ног. Болон заглянул в салон, выпрямился, держа в руке маленький микрофон. Он улыбнулся и произнес для пробы несколько слов голосом Хаггер, примерил на себя выражение его лица и включил микрофон. «Эй, там а ну проснитесь, банда идиотов!» И тут же из динамика, размещенного под приборной доской, ему ответил чей-то голос. «Кто говорит? Красная шапочка, которая весело бегает по лесу!» — ответил Болон неприятным голосом. «А кого бы ты хотел услышать, дубина?» «А, это ты, Хаггер! У тебя есть новости?» Болон снова улыбнулся Саре, кивнул ей и ответил. «Ни хрена!» — Пустое ожидание, у меня уже в печенках сидит. Ок, — Окей, окей, везде то же самое. Босс велел, чтобы ты отправился на соседний участок. — Нет, подожди, будь на связи. Булан повернулся к Саре и произнес своим обычным голосом. — Наверное, я перестарался. Несколько секунд спустя голос его собеседника вновь зазвучал из динамика. — Хагер! Только что мы получили сообщение от другой машины. Фермер возвращается. Он только что свернул в Хайстоуне с шоссе. Останься на месте и понаблюдай за ним. Зачем? Проскрепил Хаггер Булан. Какое мне дело до того куриного дерьма, которое он таскает в своей Тарантайке? Хаггер! Шеф приказал наблюдать за ним при выезде и по возвращении. Булан изобразил на лице мрачную улыбку и ответил. Окей но я проверю его на дороге. Скоро стемнеет, а я не хочу куковать здесь в темноте, когда с цепи спущены ночные команды. Согласен. Не рискуй, Хаггер. Собеседник Болана закончил сеанс связи на этой ироничной ноте. Болан холодно улыбнулся и положил микрофон на место. Он взял ключи зажигания и открыл багажник. Девушка последовала за ним заинтригованная только что услышанным разговором. «Зачем вы это сделали?» с любопытством поинтересовалась она. «Чтобы замести следы», объяснил Болон, «когда остальные, не дождавшись возвращения своих дураков, примутся за поиски, они будут искать их в другом месте, но не здесь». «Да», da — глухо отозвалась Сара. Она отошла в сторону, чтобы не мешать Болону грузить окровавленные трупы мафиози в багажник, и засыпать свежим песком лужи крови на дорожке покончив с этой работой он захлопнул багажник сел в машину и отогнал ее за сарай возвращаясь в дом он почувствовал себя легким сильным ловким и понял что вновь обрел былую физическую форму и боевую готовность он залечил раны и был готов к встрече с врагом почти готов Сара все еще стояла на том месте, где он ее оставил. — Что теперь, мистер Болон? — спросила она. — Будем ждать возвращения фермера и драгоценного груза, который он везет из Манхэттена, — мягко ответил ей Болон. Солнце уже скрылось за багровыми облаками, когда Бруно въехал во двор фермы. Сара бросилась ему в объятия, и из ее глаз выкатилось несколько слезинок. Затем... Она снова убежала в дом. Горячо пожав руку Бруно, Болон спросил у него. — Все прошло нормально? — Как и предполагалось, сержант, — ответил Румын. И лицо его светилось усталой улыбкой. — Груз лежит вместе с моими инструментами. — Ты все получил? — Да, но этот мейер Ты мне не сказал, а я и не знал, что у него ампутированы обе ноги. Но он... Неплохо устроился, правда? Мягко спросил Болон. — Да, как настоящий босс. Кстати, он передал тебе сообщение. Он сказал, что в последние дни оборот в его бизнесе увеличился. Он продал оружие абсолютно незнакомым ему людям. Он сказал, что перекинулся с ними парой слов. И ему сообщили, что теперь вербуют людей прямо на улице. Он также добавил, что за всю свою жизнь никогда не продавал столько револьверов. Болон горько улыбнулся. «Пушки для Нью-Джерси?» «У мэра сложилось то же мнение. Он думает, что в штате набирается целая армия. Потом я поговорил со вторым твоим другом. Он мне сказал... «Подожди, идем в дом. Я все записал на клочке бумаги». Но сначала они подошли к задней дверце фургона. Бруно открыл отделение для инструментов и внезапно уставился на Болона, впервые увидев его черный комбинезон. — Откуда это у тебя? — Сара пошила, — объяснил Болон. — Она славная девушка. — Это меньшее, что можно о ней сказать, — поддержал его Бруно. — У Сары есть таланты, о которых даже она сама не подозревает. Болон мог бы сказать Бруно, что его сестра еще днем продемонстрировала ему некоторые из них, но сдержал себя и только сказал. — У нас тут есть небольшая проблема, Бруно. Для Сары Это было очень тяжелым испытанием. Мне пришлось прикончить двух типов, которые пытались грубо обойти с ней. Сейчас они лежат в машине за сараем. Как только стемнеет, я вывезу их куда-нибудь подальше. Бруно прищурил глаза и принялся вынимать инструменты из ящика. Разгрузив свое барахло, он стал подавать Булану груз несколько иного рода. Маг придирчиво осматривал каждую единицу из своего нового арсенала что-то удовлетворенно бурча себе под нос. Чтобы все сложить на чердаке, им потребовалось десять минут. Когда они вернулись в дом, Сара уже сварила кофе и ждала их, сидя за маленьким столиком у окна, что позволяло Болону наблюдать за дорогой, ведущей к ферме. Наконец Болон попросил Бруно передать ему сообщение. Румын вытащил из кармана потрепанную записную книжку, и пока он листал ее... Человек в черном комбинезоне медленно снаряжал обоим укатамагу с зловеще поблескивавшими патронами 44 калибра магнум. Вот оно, объявил наконец Бруно. Ты не сможешь разобрать мой почерк, поэтому лучше я сам тебе его прочитаю. Записка была от Лео Тарина, тайного союзника Болона с самого начала его борьбы с мафией. Тарин был капо в штате Массачусетс и в то же время глубоко законспирированным агентом ФБР. Болон оказывал услуги Тарину, а тот, всякий раз рискуя собственной жизнью, платил ему тем же. Болону казалось, что прошло не больше двух-трех дней с тех пор, как они сотрудничали в Филадельфии, а затем в Нью-Йорке, где Лео спас ему жизнь и снабдил важными данными об организации агриджента на Сицилии. То и дело запинаясь бруно разобрал такие свои записи, сделанные во время телефонного разговора с Лео Тариным. Он сказал, что ты должен спрятаться, сделаться маленьким, как мышка, даже перестать дышать. Федеральные агенты и полиция штата контролируют все дороги и транспорт. Ах, да, еще он советовал избегать городов, как чумы, в особенности Джерси-Сити и ньюарк Команды мафиози прибывают главным образом северо-востока, чтобы перекрыть все выезды из Нью-Джерси. Они идут по твоим следам и знают, что ты ранен. Они прибывают, чтобы добить тебя». Он добавил, что если тебе вдруг придется переезжать, то тебе лучше ехать к побережью, со стороны Лонг-Бич и Асбери-парка. «Но ты должен быть постоянно на стороже». Э -э, маринелло «Так, э, так вот, Маринелло лично руководит операцией. Он на тебя в большой обиде за то, что ты сотворил Филадельфии, а затем на Сицилии». Бруно поднял глаза на Болона. «А кто такой этот Маринелло?» «Мистер Мафия, собственной персоной. Босс всех боссов». Бруно поежился, отхлебнул глоток кофе и продолжил чтение. «Он располагает передвижными командными пунктами на всей территории штата. Все они радиоофицированы, а руководят ими лучшие люди. Майк... Майк Талиферо также находится в Нью-Джерси» и возглавляет команду убийц. Он поклялся, что уничтожит тебя или никогда не появится на публике. Болон рассмеялся. и Его циничный и лишенный юмора смех заставил Сау похолодеть и закрыть глаза. Он просил сказать тебе «Браво!» за работу Филадельфии. Семья Анджелетти полностью распалась. Одни теперь на ножах, другие покинули штат. Но он говорит, что тебе нельзя ни в коем случае появляться в Филадельфии потому что ФБР ищет тебя именно в тех краях. Болон закурил и пустил к потолку облако голубоватого дыма. Далее он очень просил передать тебе, что произошло с малышом Фрэнком. Кто такой малыш Фрэнк, сержант? Наследник старого анжелети объяснил Болон. Больше уже не наследник. Вот что сказал твой друг. Скажите обязательно сержанту, что малыша Фрэнка прикончили через час после прибытия в нью йорк он приехал туда не с той головой бруно оторвал глаза от блокнота и удивленно спросил у болона не та голова что это значит он считал что везет в нью йорк мою голову спокойно пояснил болан а, -а, -а! сара встала и извинившись вышла из комнаты бруно перелистал еще несколько страниц и объявил это все — Спасибо, Бруно, — поблагодарил Болон. — Ты славный парень. — Ну, ты скажешь, — тихо отозвался Бруно. — А ты-то каков? Разве ты ничего не понял из того, что я тебе только что наговорил? — Напротив. — У тебя нет шансов. Нет ни малейшего шанса выкрутиться. — Я сам разберусь со своими делами, Бруно. — Я... Я не знаю, может быть... Болон вздохнул, дружески похлопал Бруно по плечу и отправился на поиски Сары. Скрестив руки, она стояла под навесом и смотрела на дорожку, где совсем недавно у нее на глазах два человека упали замертво. Маг подошел к ней сзади и обнял за плечи. «Не бойся!» — тихо прошептал болон ей на ухо. «Почему?» — так же тихо отозвалась она. «Ведь Бруно привез не письмо, а смертный приговор!» «Он не первый!» а я все еще жив. Твоими устами да пить. В голосе Болона послышались юмористические нотки. — Днем ты говорила совсем другое. Она молча плакала. Со стороны могло показаться, что ее чувства лишены тепла и насквозь фальшивы. — Не умирай, маг! — дрожащим голосом попросила Сара. — Спрячься на чердаке, мы укроем тебя. — Невозможно. Каждый час в этот район Прибывают 50 новых наемных убийц. Рано или поздно. Мне придется с ними встретиться лицом к лицу. Это не обязательно. Напротив, ты говорила о смертном приговоре. Мне вынесли его уже давно, Сара. Единственная возможность отсрочить его исполнение — это бороться. Как только я уклонюсь от борьбы, я стану конченным человеком. И потом... Давай, — перебила его Сара. «Давай договаривай то, что ты думаешь. Тебе ведь нравится это, не так ли? Тебя гложет желание сражаться с ними, убить их всех до единого и...» «Помолись за меня, Сара!» Коротко обратился к ней Болон. «О, Боже мой!» Она обернулась и бросилась в его объятия. А Болон подумал, что Господь Бог тоже мог бы прийти к нему на помощь. И помощь его была бы отнюдь не лишней.